Желая хоть как-то скрасить свое существование, он пытался приручить двух крыс, являвшихся каждую ночь, чтобы попировать черствой коркой хлеба. От слез он переходил к гневу, от приступов пламенной веры к необузданным богохульствам, от оцепенения к бешенству. — Пусть они сдохнут, пусть сдохнут! — твердил он. — Кто? — Климент? — Гирьем? — Филипп? Папа, хранитель печати и король, они умрут. Моле не знал, какая им уготована кончина, но твердо верил, что их ждут неслыханно страшные страдания во искупление свершенных ими злодейств. И он безустали твердил эти три ненавистных имени. Не поднимаясь с колен, задрав бороду к светлому пятну оконца, Великий магистр бормотал, — Благодарю тебя, Господи, что ты не отнял от меня ненависти. Только силой ненависти я еще держусь на этой земле. С трудом приподнявшись с колен, он добрел до каменной скамьи, высеченной в стене и служившей ему одновременно и ложем, и единственным сидением. Разве мог он когда-либо даже вообразить, что дойдет до такого унижения? Мыслью он беспрестанно уносился к дням детства, к дням юности, к тому, что было пятьдесят лет назад, когда он спустился с отрогов родных юрских гор в поисках великих приключений. В ту пору все младшие отпрыски знатных родов мечтали поскорее надеть длинный белый плащ с черным крестом, традиционное облачение рыцарей-тамплиеров. Уже от самого слова «тамплиер» Верила духом дальних странствий и подвигов. Оно вызывало в воображении корабли, идущие на восток, с гордо раздутыми парусами. Страны, где вечно синие небеса, конеем чащих всадников в атаку через пески пустыни, все сокровища Аравии, богатый выкуп за пленников, отбитые у врага города, отданные на поток разграбления крепости, которым от морского берега ведут гигантские лестницы. Говорили даже, что у тамплиеров есть свои тайные гавани, откуда они отплывают в неведомые земли. И свершилась мечта Жака де Моле. Одетый в роскошный плащ, складки которого спадали до золотых шпор, он горделиво шагал по далеким городам. Он достиг высших ступеней иерархии ордена, таких, которых никогда и не надеялся достичь, получил все титулы и, наконец, по выбору братьев-тамплиеров, занял высший пост великого магистра Франции и заморских стран, имел под своим началом 15 тысяч рыцарей. И все кончилось этим склепом, этой грязью, этими лишениями. Редко на чью долю выпадала такая неслыханная удача, и на смену ей приходило столь глубокое унижение. Звеном в цепи Жак-де-Моле стал чертить на сырой стене какие-то линии, долженствующие изображать план крепости. Как вдруг в коридоре... Ведущим в его темницу послышались тяжелые шаги и звон оружия. Снова тоска сжала его сердце, но на сей раз он знал, откуда она, почему овладела им. Массивная дверь заскрипела, открылась, и за спиной тюремщика Моле увидел четырех лучников в коротких кожаных камзолах и с пиками в руке. В нетопленном коридоре от их дыхания поднималось легкое облачко пара. — Мы за вами, мессир, — сказал командир отряда лучников. Моле молча поднялся со скамьи. Тюремщик подошел к нему и несколькими сильными ударами молотка и зубила отбил заклепку, приковывавшую цепь к железным кольцам весом в четыре фунта, охватывавшим щиколотки узника. На иссохшие плечи Моле накинул широкий плащ, свой знаменитый плащ, превратившийся в жалкую выленившую тряпку. Украшавший его черный крест, висел лохмотьями.